Вечерний начальник. Самая сложная категория. Перед концом рабочего дня босс уже предвкушает поход в казино, преферанс с деловыми партнерами, ресторан или встречу с любовницей. Но поскольку до этих событий остается еще пара-тройка часов, ему просто необходимо себя чем-нибудь занять. Он носится по офису, задает идиотские вопросы, например, над какой проблемой вы сейчас работаете. И вообще ведет себя крайне неприлично. Что с этим делать? Выход только один – со страшной силой изображать напряженную деятельность. Причем следует помнить, что совершенно недостаточно просто сидеть с умным видом за компьютером и разглядывать платежную ведомость. Необходимы физические усилия. Лично я рекомендую взять пачку бумаги с какими-то черновиками и стремительно носиться с ней по офису, периодически теряя листочки. От общения с начальником следует уклоняться любыми путями. Если он вас окликнет, сообщите ему прерывающимся от не голосом. «Газанфар Мамедович, мне нужно срочно передать данные в бухгалтерию и отдел снабжения. Может быть, я к вам позже подойду?» Ручаюсь, что босс не будет настаивать на немедленной беседе, поэтому отпустит вас с миром, про себя отметив вашу бурную деятельность. Также необходимо проконтролировать момент ухода босса с работы, чтобы еще раз пронестись мимо него с озабоченным видом поглядывая на часы и громко бормоча под нос. Черт, опять много работы свалилось, придется сегодня остаться еще часа на 3-4. Замечу, что это очень значимый момент. За весь день начальник обычно запоминает только последние 2-3 лица, которые попались ему навстречу перед уходом. Так что это очень важно. Но ни в коем случае не делитесь этим секретом со всем офисом. Потому что толпа народу, бормочущая о своем желании поработать еще несколько часов, которая случайно попадется боссу перед выходом из конторы, может вызвать некоторые подозрения.